И плала, как здорово. Я стала такой же маленькой, как ты. Ой. Я теперь самый маленький профессор на свете. И самый маленький папа. И плала, как тебе не стыдно? Как здорово! Вот, сюда идут. Быстро, быстро в ящик. Мошенники здесь. Но, где лобчэки? Их почему-то нет. Сбежали. А как это может быть? Дверь-то была заперта снаружи. Я сам здесь запер мужчину с двумя детьми. Улезнули такие. Ушёл? Так надо скорее выдирать. Я пойду впереди, а вы за мной. Идёмте. Так, в коридоре никого нет. Там должна быть дверь наружу. идёт. Стойте вот здесь, пожалуйста. Не двигайтесь. Да, мне мне мне как-то не по себе. Я не привык быть таким маленьким. А, всё! Ох, shit! Бежим! Вперёд! Дети, тащите мне руку. Мы же на задних лапках, в человеческий ходим. Ой! Ой, как здорово, как здорово, что нам удалось сбежать Да уж, лучше не придумаешь Как я теперь буду работать, если я ростом с какого-то ничтожного лягушонка По-моему, Виплала, тебе пора послать нам увеличительный сигнал А то папе надо работать, а у нас с Йоханнесом целая куча уроков Да я бы с удовольствием, ну но... Кажется, я не смогу Ты никогда не сможешь расколдовать нас, не плава Возможно, у меня получится Я надеюсь, что у меня когда-нибудь получится И я даже почти вспомнил, что для обратного превращения вы должны принять... Что-то... Что-то вроде... Ну, ну, вот... Как его... Ну, это... Ну... Ну, что это? Ну, что это? это? Что, что это, это за штука? штука? Никак не могу вспомнить. И я название и забыла. Это можно купить в аптеке. Я не знаю. Я просто не знаю, что такое аптека. Аптека это это Кто-то идёт. А, да. нам надо отсюда улепётывать. Сейчас я договорюсь вон с тем голубиным. <свы> И плала, умеет разговаривать с голубями. Слышишь? Голубь согласен взять нас с собой. Хотите лететь? Куда? Э -э куда мы скажем? Ух ты! Давайте сейчас как полетим верхом на голубе. Плеск. О! <связь> Он говорит, что знает совершенно безопасное, укромное место, куда никто никогда не приходит. Ну тогда чего мы ждём? Вперёд! Ой! Ой! А-а-а! А-а-а-а! Вот бы ребята с нашего двора могли сейчас меня увидеть! Куда мы летим? Куда он нас несёт? Не знаю! Внизу какие-то коробочки! Это дома! Крыши! Папа, смотри! Это же центр города! Смотрите, смотрите! Вон там государственный музей, ратуша, площадь. А вон внизу наш каменный друг Артур Холлидей. Привет, Артур! Привет, Привет Артур! Артур! А что это там за голубые ленты? Это вода. Каналы, каналы. А вон королевский дворец. Мы стали снижаться. Мы что, летим в дворец? Да, что ли?